«Русские морозы» стали реальностью. Отсутствие зимнего обмундирования стало сказываться на моральном и физическом состоянии и рядовых, и офицеров. Медленно и бессистемно в дивизию начали поступать наголовники, варежки, полуверы и шинели. Повезло тому, у кого есть плащ мотоциклиста. Один военнослужащий первого полка заметил. И след простыл от зубастых прусских солдат – Вокруг сапог наматывают одеяло и плащ-палатки. На себя не по уставу напяливают пальто, куртки из овчины и шапки. Полотенца, всевозможные головные уборы, шарфы, перевязочные бинты и даже носки призваны защищать лицо от холода. Гаупштурмфюрер Мессерле по поводу этого писал. «Что к нам пришло, так это много шерстяных и несколько меховых вещей. Дележка происходит с трудностями». Не всем хватило. Это ведь как капля на горячий камень. Начинается юмор. С большим весельем происходит примерка. Представляются нарады с муфтой и меховой накидкой. Несмотря на все меры предосторожности, имеет место наплыв в Появляются первые случаи педикулеза. Поэтому в Демянске был устроен эпидемиологический лазарет и оборудована комната дезинфекции от вшей. Тыловик есть тыловик будто армия Германии или Красная армия, используя поставки зимних вещей, в первую очередь обеспечивает свои потребности, а оставшиеся направляет в подразделение части. Из воспоминаний Герберта Крафтом. «К своему удивлению, у толовиков я увидел то, чего не было на передовой, пожертвованные населением на родине теплые вещи и лыжные костюмы». Когда командир дивизии узнал, как распределили зимнюю помощь, он приказал в каждом полку создать специальные команды, которые действовали внезапно и безжалостно, даже против старших офицеров. Шерстяные свитера и меховые тужурки снимались прямо с тела, отсиживающихся в тыловых бункерах обозных прислужников. В общем, родина позаботилась о том, чтобы немецкий солдат не был скован морозом на Восточном фронте. Не дожидаясь помощи в полном объеме из Германии, штурмбанфюрер СС и зам по тылу Шнайдер заранее провел смену неподходящих размеров обуви. Организовал в тылу изготовление удобных в полевых условиях меховых сапог, пошив масс привлекая для этой цели мирное население. Конечно, таким способом можно было лишь в какой-то степени покрыть нужду в этих необходимых вещах. Надо отдать должное командиру ССовской дивизии – Эйки недалеко от Демянска организовал что-то вроде дома отдыха. Для этой цели были использованы сельскохозяйственные постройки одного из бывших колхозов. Через каждые три дня с позиции выводились достойные этого офицера и солдаты, которые могли выкупаться в сауне, бриться, заменить белье, а также без помех нормально выспаться. Имеющаяся техника, приспособленная для эксплуатации в климатических условиях Центральной Европы, начала отказывать при падающей температуре. Под открытым небом автомашины вмерзали в землю. Масло в двигателях сковало детали, и они не проворачиваются при запуске. Это касалось и ходовой части. В баках и трубках топливо замерзало. В радиаторах и фильтрах замерзла вода, что привело к их разрывам. Карбюраторы, баки, рулевое управление – все замерзло. Все это привело к выходу из строя большого количества техники. Не только дивизия СС «Мёртвая голова», но и другие немецкие войска оказались беспомощными. Не было практически никаких средств против мороза, не оказалось холодоустойчивого топлива. Как и всё остальное, приходилось ждать поставок и соответствующих частей, как то гусениц для снега, морозоустойчивых стёкол, кожухов для капотов. Солдаты вынуждены импровизировать, помогая себе. В одних случаях машины стали ставить на твёрдую поверхность – и время от времени заводить их и прогревать. В других – разводить огонь под двигателем, чтобы разогреть масло в картере. Оберштурмфюрер Мессерли из 4-го дивизиона артполка дивизии вспоминал. В ноябре стартовала акция «Проверка техники». Заметная часть техники в итоге была отправлена на обслуживание в тыл и даже на модернизацию на заводы-изготовители, на родину. По технике мы теперь имеем один грузовик для всего отделения – На каждую батарею по грузовику и одна машина для корректировщиков. Остальные передвижения должны осуществляться на лошадях и лыжах. Связные передвигаются верхом на конях, а потом через пересеченную местность на лыжах. Для передвижения армия рекомендовала использовать лошадей. Маленькие лохматые лошадки послужили нам в те времена хорошую службу, но уход за ними также был непрост. Для этого в тылу проводились мероприятия по сбору корма для животных. Что это были за мероприятия, проводимые эсэсовцами, однозначно ясно. Конфискация, а попросту грабеж сена у беззащитного населения. Во время холодов, зачастую, оружие давало отказ. Незаметно для хозяина затвор мог замерзнуть. Страшное дело для стрелка на передовой, когда боёк примерз и не производит выстрел. Или артиллерист пытается зарядить оружие, А замок замерз, и его приходится открывать методом выламывания, чтобы дослать снаряд в ствол. Или когда руки должны хватать по тревоге околевшее оружие, к которому тут же прилипают.